Глава 24. Головой в песок. Боязнь конфликтов и проблем. Мы живем в очень жестоком обществе. Неудивительно, что многие люди страдают так называемой боязнью гнева или конфликтофобией. Это означает, что вы боитесь гнева или конфликта, поэтому прячете голову в песок когда приходится с кем-то общаться, и надеетесь, что негативное чувство исчезнет само собой. Вспомните, что, используя мысленное и чувственное сопереживание, вы пересказываете своими словами то, что сообщил собеседник, и признаете его чувства на основании сказанного им. Если делать это умело, можно снять напряжение. Однако есть одно чувство, которое не признается чаще всего. И это чувство гнев. Возможно, многие сразу начнут спорить и защищаться, но мы почти никогда не хотим признать, что другой человек может быть обижен или зол. Возможно, мы боимся, что, признав гнев другого человека, потеряем контроль над конфликтом. Конечно, так обычно и происходит. Когда чей-то гнев игнорируется, он непременно усиливается. Человек начинает раздражаться, потому что хочет, чтобы вы поняли, что он переживает. Даже психологи с трудом признают гнев, хотя и посвятили себя помощи людям в решении конфликтов. Несколько лет назад я читал лекцию группе врачей в Центре когнитивной терапии в медицинской школе Пенсильванского университета, где описывал наиболее распространенные ошибки которые делают врачи в работе с агрессивными, недоверчивыми пациентами. Я объяснил, что распространенной, но малоизвестной проблемой является тот факт, что почти все врачи сильно страдают конфликтофобией и практически никогда не признают гнев пациента, даже если тот откровенно взбешён. Это серьезная ошибка. Пациент чувствует, что его игнорируют, И злиться еще больше. Для иллюстрации этой проблемы я попросил двух добровольцев поучаствовать в необычной ролевой игре. Я объяснил, что один из них должен сыграть роль чрезвычайно разозленного больного, а другой роль врача. Врач должен выслушивать больного и признать, что он действительно зол. Психолог Вильям вызвался добровольцем на роль врача а его коллеге Пэм, я предложил сыграть роль разгневанной пациентки. Пэм должна была нападать на Вильяма как можно более яростно, а он – сидеть и слушать жестокую критику Пэм. Когда она закончит, Вильям должен попытаться ответить Пэм как можно более эффективно, используя терапевтические приемы. Я подчеркнул, что Пэм, возможно, будет выглядеть очень злой, поэтому крайне важно, чтобы он признал ее гнев. Например, он мог бы сказать, «Пэм, похоже, ты действительно расстроена и, возможно, немного зла на меня. То, что ты сказала, очень важно, и я хотел бы услышать больше о твоих переживаниях». Я предупредил Вильяма, что он, возможно, не сможет признать гнев Пэм, как бы сильно ни старался. Почти все врачи боятся гнева со стороны другого человека. Но я посоветовал ему очень постараться и оправдать мои надежды, напомнив, что ему обязательно придется использовать гневные слова в своем ответе. Я объяснил слушателям, что проводил такую ролевую игру на сотнях семинаров от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. И не было случая, чтобы врачи признавали гнев своих пациентов. ему я сказал, «У вас есть золотая возможность. Вы можете стать первым психологом в Америке, который воспользовался гневным словом. Сегодня вы вершите историю. Однако я уверен, что у вас ничего не получится». «Вильям принял мой вызов и сказал, что решительно настроен признать гнев Пэм». Игра началась, и Пэм стала изображать трудного больного с большим мастерством. Она напала на Вильяма и сказала, что он лишь пародия на врача, что она собиралась отказаться от терапии, потому что его так называемое лечение – пустая трата времени и денег. Она сказала, что он без сомнения шовинист – который ненавидит женщин, и что ее брак распался из-за его идиотских советов. Она подчеркнула, что он даже не был женат и никак не мог помочь ей в ее проблемах, и что сегодня ей совсем плохо, гораздо хуже, чем в начале лечения, и вообще ей было хуже после каждого сеанса с ним. Пока она говорила, Вильям густо покраснел, и выглядел словно загнанный в ловушку олень. Я радовался, что не был на его месте в тот момент. Когда она закончила, наступила мертвая тишина. Все смотрели на Вильяма с надеждой, гадая, что он собирается ответить. Вспомнит ли он о том, что надо признать, как сердит Апэм? Прошло еще несколько секунд, но он продолжал молчать. Наконец он наклонился вперед и произнес очень снисходительным голосом. Спасибо, что поделились со мной своими мыслями. Должно быть, вы очень одиноки. Еще через несколько минут неловкого молчания все рассмеялись. Я спросил, и это все? Вы закончили? Он продолжал выглядеть смущенным, но утвердительно кивнул. Тогда я сказал, «Существует ли такая эмоция, которую кто-либо в Соединенных Штатах когда-либо смог признать?» Вильям хлопнул себя по лбу, сообразив, что совершил ту роковую ошибку, о которой я его предупреждал. Он совершенно забыл признать гнев Пэм. Вместо этого он ответил пустой фразой «Спасибо, что поделились со мной своими мыслями» и определил пациентку как одинокую женщину в расстроенных чувствах. Почему это произошло? Несмотря на то, что это была лишь ролевая игра, Пэм прозвучала так угрожающе, что Вильям растерялся и совершенно позабыл о том, что должен был сделать. Это может случиться с каждым из нас. К счастью, у Вильяма было хорошее чувство юмора, и он признался, что многому научился в процессе выполнения этого упражнения. Он понял, как сильно боялся конфликтов и в работе, и в личной жизни. При желании можно научиться преодолевать это оборонительное, унизительное состояние, но надо практиковаться. Желание защититься и боязнь конфликтов – глубоко засели в наших умах. Конечно, если признать гнев другого человека бестактным образом, проблема только усугубится. Тогда можно сделать неверный вывод, что признавать чужой гнев просто глупо. Например, ваша подруга Мелоди расстроена и говорит «Проклятие! Да ты меня не слушаешь! Ты просто игнорируешь меня! На что вы можете ответить?» Как ты рассержена с нисходительным или осуждающим тоном. Несмотря на то, что вы признали чувство мелоди, ваши слова не будут эффективными, потому что прозвучали как обвинение. Мелоди начнет защищаться, и сердито заявит, что она вовсе не сердится, или скажет Проклятие! Я действительно взбешена! Тогда вы сделаете заключение, что говорить о том, как она сейчас зла, плохая идея. Более мягкий способ признать гнев Мелоди может выглядеть так. Мне больно сознавать, что не смогла хорошо тебя выслушать, но думаю, что ты права. И не удивлюсь, что ты чувствуешь себя расстроенной из-за меня теперь. Яч, оп, ч.с. Не хочешь ли снова рассказать мне то, что я пропустила? «В. Я очень хочу понять, что ты переживаешь». «В.» Такой ответ содержит признание гнева мелоди и выражение уважения. Если вы признаете ее гнев, она не заметит осуждения и не захочет отрицать своего чувства. Тогда ей будет легче открыться. Парадокс, но, возможно, она немного успокоится лишь потому, что вы ее слушали». Давайте поупражняемся. Для этого упражнения вообразите, что вы не сделали письменных упражнений во время прослушивания книги. Вы их пропускали. Знаю, что это для вас не характерно и что вы старательно работали над письменными упражнениями. Но давайте представим такую ситуацию. Я буду играть роль назойливого писателя по имени Дэвид, И вот что я скажу вам самым ехидным тоном. Я снова и снова призывал вас выполнять письменные упражнения, а вы их пропускали, продолжая слушать книгу. А еще я говорил вам, что вы не сможете научиться правильно использовать эти приемы в реальной жизни, пока не выполните эти проклятые упражнения. Вы что, меня не слушали? Или думаете, что мои слова не стоит принимать во внимание, а? Что вы ответите? Запишите ваш ответ на отдельном листе бумаги. Можете использовать любые пять секретов эффективного общения, но не забудьте про чувственное сопереживание. В конце каждого предложения указывайте приемы, которые вы используете. Хорошее решение. Здесь возможен такой ответ. «О, Дэвид», Я чувствую себя застигнутым врасплох. Яч. Мне ваша книга нравится, но с сожалением признаюсь, что пропускал письменные упражнения. П. Яч. Оп. Похоже, вы расстроены и, может быть, даже немного сердиты на меня. Ч. С. Знаю, у вас большой опыт и не сомневаюсь, что упражнения очень важны. П. Оп. «Неужели большинство ваших слушателей делают письменные упражнения?» «В». «Многие ли отказываются?» «В». «Это должно быть сильно раздражает?» «Яч». В этом примере вы признаетесь в своих чувствах и выражаете некоторое восхищение Дэвидом. Похоже, что его нарциссизм уязвлен, поэтому ловкое использование поглаживания и обезоруживающего приема снизит напряжение. А когда вы признаете, что Дэвид расстроен и зол, ему будет трудно продолжать свои нападки. Это происходит потому, что негативное чувство вынесено наружу очень осторожно. Теперь проверьте то, что записали вы. Удалось ли вам признать чувство Дэвида? Смогли вы поделиться своими переживаниями откровенно, но тактично? Смогли ли вы разглядеть истину в критике Дэвида и выразить восхищение или уважение в пылу сражения? Если ваш ответ не был эффективным, возможно, вам придется выполнить еще несколько упражнений. Запишите несколько злых и ядовитых замечаний, которые могли бы услышать от друзей, родственников или коллег, а затем напишите на них ответы, используя пять секретов общения. Обязательно постарайтесь признать гнев другого человека. Как только вы научитесь писать эффективные ответы, попросите друга разыграть с вами ситуацию в лицах. Неплохо, если он зачитает каждое высказывание отдельно и объяснит, как можно было бы признать его гнев в доброй тактичной манере. Большинство людей добивается умения в выражении участия уже спустя несколько минут тренировки. Боязнь гнева Мы знаем, как трудно признать гнев другого человека. Бывает, что гнев трудно выразить. Одна из причин этого в том, что мы склонны считать гнев и любовь взаимоисключающими явлениями. Одну из моих пациенток родители в детстве учили, что если действительно кого-то любишь, то никогда нельзя с ним спорить и ссориться. А если споришь и ругаешься с ним, то это говорит о том, что ты его не любишь. Возможно, это привлекательная модель семейных отношений, но в реальной жизни помогает очень мало. Карл Юнг верил, что у каждого есть своя тень или темная сторона, а также положительная, любящая сторона, и что психическое здоровье включает слияние двух этих противоположностей. Однако нам сложно принять тот факт, что у нас могут быть эгоистичные, враждебные мотивы, и мы прячем темную сторону в самых глубоких тайниках своего сознания. Таким способом можно позволить чувствовать себя невиновным и не испытывать вины во время яростных ссор с людьми. Но темная сторона обязательно проявится прямо или косвенно. По сути, чем больше вы стараетесь скрыть или подавить свой гнев, тем сильнее он становится. Хочу кристально ясно объяснить этот момент. Негативные чувства совершенно нормальны. И избавиться от них невозможно, как бы вы ни старались. Все мы время от времени раздражаемся и расстраиваемся. При этом очень вредно скрывать или подавлять свои чувства поздно или рано, гнев обязательно вырывается наружу. Главное в том, как вы проявляете свои чувства. Здесь возможны три варианта. Активная агрессия. Можно атаковать другого человека угрозами, физической расправой, недобрыми словами, оскорблениями, унижением или спорами, чья правда лучше. Это наиболее распространенный способ выражения гнева, еще и потому, что нападать приятно. Мы хотим нападать. Психологи называют это выплескиванием злобы. Если делать это слишком активно, конфликт неизбежен. Пассивная агрессия. Можно сохранять видимость невиновности и выражать свой гнев косвенно, сарказмом или издевкой. Можно также притворяться, что вы относитесь к собеседнику дружески, с уважением, но при этом вредить ему за его спиной сплетнями, злословием или тайно и злобно мстить ему. Это второй самый распространенный способ выражать свой гнев. Обмен гневом. Вы можете делиться своим негативным чувством открыто, в уважительной манере не роняя самооценки собеседника и его достоинства. Когда вы делитесь злыми чувствами, важно время. Обычно сильно помогают три приема слушания. Людям необходимо, чтобы их выслушали, перед тем, как они захотят выслушать вас. Это означает умение разглядеть правду в их словах, обезоруживающий прием. Признание их мыслей и чувств — мысленное и чувственные сопереживания, а также приглашение их рассказать как можно больше. Вопрос. Умение выразить добрые отношения особенно полезно, когда вы обижены, сердиты или расстроены. Старайтесь не говорить ничего такого, что может унизить или оскорбить человека. Не заставляйте его обороняться и не говорите ничего, что могло бы уронить его достоинство. Представьте, что у вас есть хороший друг по имени Тони. Но вы на него злые, потому что он неожиданно сказал то, что ранило ваши чувства. Как вы проявите свой гнев в дружелюбной и уважительной манере? Вот один из вариантов. Тони, ты всегда был одним из моих лучших друзей. Но сейчас я сильно огорчен. П. Яч. Твои слова очень резкие. Я чувствую себя униженным. ЧС Яч. За что ты сердит на меня? В. Обратите внимание, что вы говорите о своих чувствах открыто и прямо, не угрожая и не пытаясь унизить Тони. Хотя может потребоваться определенная дисциплина. Всегда можно выразить свои чувства в тактичной форме, обойдясь без угроз и лишних эмоций. Но это трудно. Когда мы расстроены, Хочется дать серьезный отпор, и это можно понять. Возможно, такое желание обосновано генетически. За всю историю человечества наиболее агрессивные индивиды имели больше возможностей для размножения, поскольку они были самыми сильными и наиболее приспособленными к выживанию. Сила и агрессия могут быть привлекательны сексуально. Агрессивность запрограммирована в наших генах. Нас нельзя обвинять за желание обороняться. Подобным образом можно обвинять льва за то, что он нападает и убивает свою добычу. Однако в нашей воле выбрать манеру поведения. Если вы проецируете враждебность, то окажетесь в состоянии войны. Но если вы противостоите этому желанию и выражаете свой гнев в уважительной манере, стараясь наладить более добрые отношения с тем, кто с вами ссорится, ваш собеседник, вероятнее всего, не откажется выслушать вас и будет уважать. Даже если вы проявляете свои чувства дружелюбно, другой человек может отреагировать агрессивно и наброситься на вас. Люди бывают ранимыми и обидчивыми. Если собеседник расстраивается, когда вы делитесь с ним своими чувствами, сразу переключитесь на то, чтобы слушать его. Когда он расслабился и расположился к вам, можно снова попробовать тактично поделиться с ним своими чувствами.